Глава двадцатая. Как наказать врага? Я ожидала, что Феодор решит поговорить со мной, как-то оправдаться, но король так и не пришел, а я лежала и ревела в подушку. Когда поднялась, парик съехал, и лишь иллюзия скрывала покрасневшие глаза. Подошла к окну и заметила внизу тень. Сначала решила, что это Феодор, но мой визитер шагнул в тусклый луч света, падавший от фонаря. «Что вы здесь делаете, принц?» Спросила, опираясь на перила балкона. «Хотел поговорить», — безмятежно улыбнулся Бархар. «Спуститесь на пять минут». «И не подумаю», — ответила и уже собиралась уйти, когда слуха донеслось. «Иллюзия». «Хотите, чтобы я кому-то о ней рассказал?» Я поправила очки. «Скверное дело. Мы ведь с Феодором так и не поговорили». И потом я верила в благоразумие Феодора, но придворному о происходящем знать было обязательно. Поэтому пришлось спускаться. Бархар казался беззаботным, но я понимала, вряд ли дело обстоит так. Принц что-то задумал. Осталось выяснить, что. «Прошу прощения за дерзость, Мина», – поклонился он. «Но, думаю, вам будет интересно узнать, что наш поединок с королем состоится в шесть утра на поляне в конце королевского сада». «Вы придете поддержать меня?» «Я приду поддержать Феодора», – заявила негоднику. «Как жестоко», – усмехнулся Бархар. «На самом деле у меня к вам предложение, Мина. Или лучше Лилия. «Как вы поняли, внутри все замерло. Отпираться не было смысла. Ясно ведь, что Бархар заметил мою иллюзию и рассмотрел, что под ней скрывается совсем другой человек». «Иллюзии – моя особенность. Мой талант, если хотите», – ответил он. Поэтому мне не составило труда разглядеть вашу, принцесса. Не скрою отчаянный шаг, который заслуживает уважения. Так сражаться за свою свободу. И все же вы сейчас правительница Ордонии. Я хотел предложить вам союз. Исключительно политический. А если пожелаете, и брачный. Вот так новости. «Как вы правильно заметили, я не тороплюсь вступать в брак», — ответила Бархаро. «А что касается политики, Ордонией правит мой отец». «Который исчез». «Послушайте, Лилия». Принц стал серьезным. «Могу я надеяться, что наш разговор останется в тайне от моего отца?» «Безусловно», — пообещала я. «Нужно узнать, что у Бархара на уме». Я считаю, что мой дядя – лучший правитель, чем отец. Папа хочет договориться с Феодором, а я с вами. Не выйдет. Я покачала головой. Да, сейчас в Ардонии не все просто. Но мы с Феодором обручены, это первое. И я ничего не буду делать за спиной вашего отца. Это второе. Станете угрожать разоблачением? Попытайтесь. Нет, что вы. Усмехнулся Бархар. «У меня есть другой способ. Король Леонса любит вас. Как думаете, что будет, если я лишу Леонсу короля?» «Тогда вы очень пожалеете», — ответила я. «Очень». И пошла прочь. «Так, отменяем план по изведению Феодора. Нам нужен новый план». Как за три дня сделать так, чтобы Бархар забыл о планах предательства и оставил нас с феем в покое? Рассказать Аруху? Обещала этого не делать, но ситуация опасная. Уверена, Арух не желает получить кинжал в спину. Но сначала испробую другие методы. Поднялась в свою комнату и уже собиралась лечь, когда взгляд упал на ту самую книгу из библиотеки Феодора. Ее обложка осталась позитивно желтой, вот только название на ней сменилось. «Как наказать врага?» – прочитала я. «С ума сойти! А книга-то непростая». Я тут же подбежала к столику, схватила книгу и присела в кресло. Перевернула первую страницу. «Если вы читаете это, значит, в вашей жизни появился он. Человек, под взглядом которого киснут сливки». У вас начинается головная боль, и иногда и заикание. От него можно ждать любой подлости, потому что он ваш враг. Ух ты, забавно. Что делать с врагом, конечно же, спросите вы меня. Прежде всего, определитесь, какого эффекта желаете достичь. Превратить его в друга? Заставить не обращать на вас внимания? А может, извести? В зависимости от этого ваши пути и поступки будут отличаться. Итак, ступень первая. Дайте понять врагу, что вы не боитесь. Смотрите ему прямо в глаза, отвечайте на любые его фразы. Пусть прежде чем говорить, оглядывается на вас. Хм, да, начнем с этого. А еще у меня есть сушеные заговоренные тараканы, которые пока ни разу не пошли в ход. Опять-таки есть травки, мыши и духи. Вот духи я решила использовать первыми. Встать в пять утра? Легко, если на кону стоит жизнь Феодора. Бархар может нанести королю подлый удар, в этом я не сомневалась. Поэтому решила нанести такой удар первой. Ритка должна уехать в восемь, успею проводить. А пока облачилась скромная платьица, заплела косу, отказавшись от парика, надела очки. Пиге, мы идем болеть за Феодора», — заявила поросенку. Тот был не очень-то ранней пробудке, но не отказался составить мне компанию. Так что я прицепила поводок к его ошейнику, украшенному бантом, а то вдруг помешает бою. Последним штрихом к моему образу стало заклинание заблокированного обоняния. И те самые духи. Набрызгала их столько, что защипала глаза даже сквозь очки. «Ох, мамочки!» «Что ж, оружие к бою готово!» Мы с Пиги поспешили на помощь Феодору. Оба мага уже замерли на полянке и разминались. «Доброе утро!» Я издалека помахала рукой. «Мина!» – удивился фей. «Что вы здесь делаете?» «Болею за вас!» – ответила я. «И за вас, бархар!» Позвольте пожелать вам обоим удачи. Мужчины рассыпались в благодарностях, установили магический купол и разошлись. Бой начался. Стоило первым заклинанием сорваться с пальцев, я медленно двинулась к той части купола, где находился бархар. Стала так близко к магу, как только могла. Тот уже приготовился атаковать фея, как вдруг оглушительно чихнул. Затем еще и еще раз. Феодор тут же спеленал противника заклинанием и повалил на землю. «Вы проиграли», — склонился он над Бархаром. «Бой был нечестным», — воскликнул принц. «Ваша теща... будущее...» — поправила я, помогая поверженному Бархару подняться на ноги. она... вообще Апчхи... «Приболели?» — всполошилась я. «Вы знаете, у меня есть чудесное средство от простуды...» «Я принесу. Хотя нет, вам надо прилечь. Идемте, бархар, ваше здоровье внушает опасения. Скорее, у меня имеется чудодейственное средство». Феодор посмотрел на меня с опасением. Он уже не раз сталкивался с моими чудодейственными средствами. К счастью о том, что они мои, король так и не узнал. А вот бархару это предстояло впервые». Я проводила его до самых покоев, приказала прислуге уложить принца в постель. А на обратном пути меня перехватил Фей. Что вы делаете, Мина? в ужасе спросил он. Лечу принца, ответила мстительно. Уверена, лекарство ему понравится. Но вы же не лекарь. Не беспокойтесь, Феденька. Сегодня не лекарь, завтра лекарь. Грань так тонка. У Феодора задергался глаз, а я поспешила к себе. Достала толченые тараканьи лапки, заговоренные, между прочим. Залила водой, и жидкость сразу стала мутной. Вот и готов мой эликсир. Правда, Бархарта, судя по поединку, тоже темный. И как на него подействует зелье, сказать сложно. Но я готова рискнуть. Принц уже порывался куда-то убежать, когда я примчалась со стаканом. У постели больного обнаружился орух. — Вильгельмина, что с моим сыном? — кинулся он ко мне. — Приболел немного, — ответила я мстительно. — Но вы не беспокойтесь, у меня есть верное средство. Пейте бархар. И протянула стакан с черной водой. — Нет! — воскликнул несчастный. — Да, — дружно ответили мы с его отцом. Пришлось пить. Я смотрела, как он пробует безвкусную воду, смелеет, выпивает до дна. «И что?» — спросила я. «В голове прояснилось», — весело заявил Бархар. И Арух сделал к небу ладони. «Хочется... хочется рассказать обо всем». «Ох!» — и прикрыл рот рукой. Но зелье правды, похоже, подействовало как надо, потому что слова так и лились из принца. Или разбегались, как тараканы? — И о чем же вы хотите нам рассказать, Бархар? Я присела в кресло у его кровати, а отец несчастного насторожился. — Поделитесь с нами, не стесняйтесь. — Не хочу, чтобы отец занимал престол. Бархар ткнул пальцем воруха. — Почему это? — едва не подскочил тот. — Да потому... Принц начал яростно размахивать руками. «Сейчас мы живем спокойно, в свое удовольствие. А если ты станешь правителем, так касты всему конец. Церемонии, придворные, интриги. Нас могут попытаться убить, как прадеда. Нет, лучше пусть страной правит дядя». «Что такое?» Арух в ужасе обернулся ко мне. «Побочный эффект от зелья», — ответила я доверительно. Человек в течение часа говорит только правду. Так что спрашивайте, Арух. «Ты вступил в сговор с дядей?» Тут же посерьезнел будущий правитель. «Да», — выкрикнул Бархар, «потому что я не хочу видеть тебя на троне». «Послушай». Арух сокрушенно глядел на сына. «Как ты не понимаешь. Твоему дяде нужна только власть и ничего кроме нее». Он получит ее, а от нас избавится, как от возможной угрозы. Ты этого добиваешься. Ты не прав. Принц никак не желал сдаваться. Дядя любит меня. Это политика, бархар. Я тоже люблю своего брата, но знаю, что он пойдет по головам. Ты должен это понимать. Ты потеряешь не право наследования, а голову. Принц покаянно замолчал. Похоже, действительно услышал отца. И заметьте, я никому ничего не рассказывала. «Прости. Наверное, я был плохим родителем, раз ты не понял простые истины», — Продолжила Рух. «И попытайся меня понять, сынок. Там, куда вмешивается политика, не остается семейных уз. Я могу лишь сказать, что ни за что не трону твоего дядю». Если, конечно, он не нападет на нас первым. Зачем ты поехал со мной в Леонсу? Чтобы рассорить тебя с Феодором, признался Бархар. А потом захотел попробовать договориться с Ардонией, Но она не королева Вильгельмина. И недобро покосился на меня. Что? Замер Арух? Ар Я Лилия, ответила тихо. Только прошу, не говорите об этом Феодору. «Сама скажу со дня на день». «Но почему?» – изумился Орух. «Замуж не хотела», – призналась честно. Решила убедить короля расторгнуть брак. Как видите, не преуспела, да и передумала. «Дети!» – вздохнул гость из токасты. «Что ж, я не вправе вмешиваться в эту историю. Но спасибо, что открыла мне глаза на мотива Бархара, девочка». Сейчас, а не потом, когда стало бы поздно. Я позабочусь, чтобы он не смог помочь дяде занять престол. Она заставила меня проиграть поединок, — нажаловался Бархар. Вот заела. Ты выиграл самое главное — жизнь, малыш, — ответил его отец. Теперь оставьте нас, Лилия. Обещаю, с моим сыном больше не будет проблем. До встречи, Арух. Сказала я и поспешила к себе в комнаты, чтобы попрощаться с Генриеттой. Подруга уже собиралась уезжать. Она была в дорожном платье, а слуги выносили пару чемоданов, с которыми Ритка приехала в Леонсу. «Я думала, вы решили не прощаться, Ваше Величество». С грустью улыбнулась она. «Что ты? Я просто решала некоторые проблемы Леонсы». Ответила ей. «Все-таки едешь?» — Да, родители Николаса уже нас ждут. Прошу, будьте осторожны. Ритка покатилась на слуг, опасаясь говорить при них. — И расскажите обо всем его величеству. Понятно ведь, что он любит вас. Да и вы к нему неравнодушны. Я отвела взгляд. — Да, неравнодушно. Феодор надежно занял место в моем сердце. Этот маскарад позволил мне увидеть короля другим. Честным, открытым, со своими достоинствами и недостатками. Фея оказался замечательным человеком и не заслуживал дальнейшего обмана. Да и до конца месяца, который я собиралась пробыть в Леонсе, оставалось чуть больше недели. Нам пора решить между собой все вопросы. До встречи, Генриетта. Я крепко обняла подругу. Надеюсь, вскоре тебя увидеть. Обязательно. Я не стану задерживаться. Улыбнулась она. И помните, ваш враг где-то рядом. Да уж, из-за приезда Аруха и Бархара я забыла о главном. Наш враг. Тот, кто убивает девушек. Мы по-прежнему не знаем, какие мотивы им движут. Зачем он это делает? И пусть все указывало на мужчину, мне казалось, что он лишь наемник. А все дело в женской ревности. Я проводила Ритку до экипажа, пожелала им с Николасом счастливого пути и долго махала вслед, надеясь, что наше расставание действительно не будет длительным. Стало грустно. Но надо взять себя в руки. И, конечно же, побеседовать с Феодором. Именно этим я и собиралась заняться. Заглянула к себе, поправила прическу и уже собиралась отправиться на поиски короля, когда в двери постучали. «Ваше Величество!» «Его Величество Феодор просит принять его», – доложила служанка. «На ловца, как говорится, и зверь бежит». «Конечно, я его приму», – ответила поспешно. И тут же пожалела о своем решении. Потому что, когда Феодор появился в дверях, поняла. Он в ярости.